Часть пятая. Итоги, выводы и озарения Друзья, уже очень долго мы с вами разбираем параллельные реальности Земли. Я рассказала вам о них почти все, что знаю сама. И теперь, я полагаю, настал черед финальных глав этой истории. Я пишу, как вижу общую задумку и глобальный замысел всех этих процессов. Я поделюсь с вами интересными знаками и озарениями которые случились со мной в процессе описания этой книги. Ну и, конечно же, я еще раз вдумчиво и внимательно рассмотрю нашу страну с точки зрения тонких энергий и опишу, какой вижу ее роль в мировых и даже планетарных процессах. Надеюсь, что будет интересно. Поэтому давайте поскорее приступать к делу.